Глава шестая Впрочем, не только развлечениями мы занимались в редкие дни отдыха. Увы, но работа меня не отпускала. Приходилось делать то, чему я не всегда был рад. И вот прямо сейчас я ехал в своей «Волге» на эти самые дела. Рядом расположились девушки — Лиза, Ира и Инга на водительском кресле. Уж не знаю, каким образом, но они откуда-то умудрились узнать о цели моей поездки и в ультимативной форме потребовали взять с собой. Отказаться? Пфф, я слишком ценю свою жизнь и здоровье, чтобы так рисковать. Потому как причины у девушек были весьма и весьма серьезные. И вот, добравшись до места, мы, наконец, покинули машину. Нашей целью оказался шикарный особняк на окраине города построенный в викторианском стиле вокруг него уже сновали десятки людей кто то что то обсуждал другие тащили какие то осветительные приборы третьи накладывали грим на актеров да это была съемочная площадка всегда мечтала здесь побывать но даже не догадывалась что этот дом находится так близко с довольной улыбкой произнесла Лиза, выходя из машины. «Интересно, а Роберт уже здесь?» Несмотря на нейтральное выражение лица, глаза Иры горели предвкушением. «Ох уж эти девушки!» Тем временем к нам уже спешила небольшая делегация из трех женщин с предвкушающими улыбками, заставившими меня вздрогнуть. «Господин Цепиш, мы так рады, что вы все же решили почтить нас своим присутствием. Я Кэтрин, режиссер. На это наши сценаристки Мелисса и Стефани», — начала первая рыжеволосая. «И я рад», — пожал протянутую руку, после чего представил своих подруг. «Это Елизавета Долгорукова, Ирина Палеолог и Инга Брашев». — О, прекрасно, просто прекрасно. Большая честь видеть всех вас на съемках нашего скромного сериала. — Скромного... Даже раскашлялся я от такой наглости. — Я каждый раз вздрагиваю, когда вспоминаю, какой бюджет вы выбили. Полтора миллиарда рублей на серию. — Оно того стоит. Уж будьте уверены, сериал по вселенной рассвета будет даже более популярен, чем фильмы. И вы многократно отобьете затраты. — Да. Это был он. Рассвет. Понятия не имею, как меня уговорили вновь вложиться в это дело. Разумеется, после успеха первого фильма я сразу же на полученные деньги полностью выкупил всю студию, а вышедшие продолжения принесли мне огромные деньги. Вот только сейчас я вкидываю большую часть заработанного уже в сериал. Да, успех почти гарантирован, но все равно мне немного жутко каждый раз когда я вспоминаю эти цифры. Для меня до сих пор немного непривычно вкладываться во что-то нематериальное. Ладно, еще понимаю, построить новый завод, но фильмы и сериалы... Не знаю, когда я привыкну к этому. Влад, как бы мы ни старались, так и не рассказал, зачем ему срочно понадобилось приехать сюда. А вы его явно ждали. Может, раскройте эту жуткую тайну? — с улыбкой спросила Лиза. — О, уверена, вам понравится. Все дело в том, что мы решили ненадолго ввести в сериал про родителя всех вампиров — Дракулу. Это необходимо в одном из эпизодов. Вот только подходящего актера на данную роль найти так и не смогли. И тут в голову пришла просто превосходная идея. А почему бы Дракулу не сыграть потомку Дракулы? Мы тут же направили предложение господину, но он сразу отказался. Вот только эта идея так сильно захватила нас, что мы не прекратили свои попытки. И вот недавно он резко передумал и согласился. «Влад?» — удивленно уставилась на меня Лиза. «Как ты мог отказаться от такого? Это же «Рассвет»! Пожел один из самых популярных фильмов в мире. А тут сериал, которого ждут миллионы. В день, когда объявили о его выходе, интернет просто взорвался». Не люблю я вот это все. И все было хорошо до недавнего момента. Письмо каким-то чудесным образом попало в руки Григора. Он тут же заставил меня согласиться. Еще бы, кто-то будто надоумил их написать, что подобное камео может сильно увеличить продажи и улучшить мнение общественности о моем роде. А в дополнение лежат отчеты по доходам от прошлых фильмов. Тут даже старик, считавшийся эти фильмы баловством для детей, заинтересовался. «Не знаешь, кто бы это мог сотворить, а, Инга?» с недовольством глянул в сторону девушки. Видимо, просто повезло, отвела взгляд девушка. Уверен, Лизи и Ири тоже она рассказала, куда я еду. Боже, как тяжело жить, когда даже самый доверенный человек предает тебя. Фанатики. Фанатики везде. Такое чувство, что все население земного шара поголовно фанатеет от этой вселенной. Так что, похоже, мне остается лишь смириться. Да-да, просто повезло, закивала режиссер, стараясь не выдать себя, несмотря на часто бьющееся сердце. И мы очень благодарны вам, господин Цепиш. Когда все только начиналось, я точно не могла подумать, что главным спонсором нашего фильма станете вы. Пусть книга и была довольно популярной, но никто не хотел вкладываться в фильм, где вампиры мало того, что выставляются положительными персонажами, так еще и являются главным романтическим интересом. Однако вы, как и я, смогли разглядеть потенциал. Мы используем сцены с вами в финальной серии сезона. Будьте уверены, это будет грандиозный успех. Господин, может, вернемся к старой концепции? Мы все же будете изображать родителей вампиров. Немного свечения ему не помешает, а то фанаты и так недовольны, что в фильме не как в книгах... — начала Стефани. — Нет. Не при моей жизни. Ни за что. Резко остановил ее я. «Меня предки проглянут за подобное!» Режиссер тут же зашикала на сценаристку. «Простите, она просто никак не отпустит эту идею. Хотя, может, светиться будут хотя бы глаза?» «Не». Хм, «Ладно, пускай», — задумавшись, я все же одобрил. «Глаза — это не страшно. Может, даже выйти неплохо. Нужно бросить им небольшую кость, чтобы больше не вспоминали про сияющую кожу. «Жаль, что я вовремя это в книге не отследил. Но, увы, за всеми углядеть невозможно. И никогда не узнаешь, какая книга станет популярной, а какая нет». «Позвольте же провести вам экскурсию», — двинулась вперед режиссер. «В свое время нам очень повезло арендовать этот прекрасный особняк. И со временем он стал неотъемлемой частью франшизы. Нам даже пришлось его срочно выкупать после первого фильма» так как желающих сделать это сильно прибавилось. «Кстати, давно хотела спросить, почему именно Санкт-Петербург? Ведь вы, насколько знаю, родом из свободных штатов Америки. Почему не там?» — спросила Ира у Стефани. «Изначально я так и планировала. Был даже на примете один небольшой мрачный городок с туманными лесами в округе. Но, посетив однажды Санкт-Петербург, я поняла, что нормальные вампиры не стали бы жить в том захолустье, когда есть такой превосходный вариант». На самом деле, в большом городе куда проще затеряться среди людей, чем в маленьких городках, где все друг друга знают. Тем более, что в Петербурге солнце, пожалуй, выглядывает еще реже, чем там», улыбнувшись, поведала девушка. «И не поспоришь», — лишь понимающе кивнула палеолог. Обойдя окрестности, вскоре мы добрались до стоянки фургончиков, где отдыхали актеры. Девушки тут же подобрались и с предвкушающим взглядом стали рыскать по округе пока их взгляд не остановился на одном парне. весьма, надо сказать, смазливом парне. Это лицо нельзя было не узнать. Главное лицо франшизы и актер, сводящий с ума миллионы девушек. К счастью, мои подруги сдерживали эмоции, скрывая свои намерения. «Не волнуйся, ты у меня все равно самый лучший. Просто это же он. Раз уж я здесь, хотя бы сфотографироваться с ним, я просто обязана». — прошептала мне на ухо Лиза. — Ладно, могу тебя понять. Тогда я пойду поищу главную актрису. Тоже, сфотографируйсь. — Усмехнувшись, шепнул ей в ответ. На что получил толчок в бок и усмешку. Что уж тут говорить, если главный актер был кумиром множества девушек, то его коллега от него не отставала. Длинноногая брюнетка с весьма впечатляющей фигуркой очаровала сердца множества парней. Говорят, на первом кастинге хотели утвердить на эту роль какую-то безэмоциональную куклу. Вроде она была родственницей одного из продюсеров или любовницей. Не столь важно. Когда мне, как главному спонсору, показали каст на одобрение, пришлось вмешаться. Разумеется, тут же отмел эту кандидатуру. И не зря. Девушка, которую нашли ей на замену, стала настоящей звездой. Вскоре девушки поспешили к цели, а я остался поодаль, чтобы наблюдать за ними со стороны. Господин Цепиш, рада наконец познакомиться с вами. Я так долго этого ждала. Едва я вспомнил о ней, как плавной походкой приблизилась ко мне девушка, одетая в черное облегающее платье. Я рад, галантно поцеловал протянутую руку. Прекрасно выглядите. Спасибо. Мне всегда нравился образ моей геронини, особенно когда мы отходим от обыденной повседневности и переходим к мистическому образу». Очень натурально смутилась она. «Знаете, я давно хотела сказать вам спасибо». «Мне? За что?» Даже удивился я. «Я знаю, что это именно вы были тем, кто одобрил меня на эту роль. Изначально она ведь предназначалась совсем иной актрисе». «Да, мелочь», — отмахнулся я. «Та актриса действительно не подходила. Вот никак. Пришлось вмешаться, дабы мои деньги не пропали зря» а благодарить вы можете лишь свой талант. Будь у вас одна только внешность, я бы ни за что вас не выбрал. Но ваша актерская игра меня тогда впечатлила, и я понял, что вы отлично подойдете на данную роль. Вы оправдали данный вам шанс и принесли мне неплохой доход. Так что в расчёте?» «И всё же я благодарна», — наклонилась она, на миг открыв завораживающий вид на своё декольте. «Если вам что-то понадобится, вы всегда можете просто сказать». Я умею ценить подаренные шансы». «Вот даже не знаю, меня сейчас соблазняют или действительно просто благодарят. А может, и то, и другое?» «Возможно». «Впрочем, к такому я уже привык. Выработал иммунитет, так сказать. Уж сколько раз меня пытались соблазнить, сосчитать трудно. Ну а что? Для этой актрисы я очень привлекательная партия». Мигом прыгнуть от простолюдинки до графини — это, знаете ли, весьма прилично, хотя это и маловероятный вариант. Но даже если стать просто любовницей, уже неплохо. Как минимум, это будет означать весьма приличное содержание и новые роли. И именно поэтому я стараюсь не связываться с актрисами. Но обычно среди них встречаются две крайности. Либо невероятно корыстный человек, что пойдет на все ради известности и денег, Либо же увлеченные люди, что живут игрой. Если честно, таких я опасаюсь даже больше. От первых хотя бы знаешь, чего ждать. А вторые абсолютно непредсказуемы. Они настолько вживаются в роль, что даже моя возможность определять ложь по сердцебиению может не помочь. «Влад, хватит стоять. Пойдем, нам обещали показать, как происходит съемочный процесс». Взяв меня за рукой, потащив за собой, произнесла внезапно появившаяся Лиза. Со стороны могло показаться это нормальным действием, будто только я успел заметить взгляд, который набросила на актрису. Ревность. Ох уж эти девушки. Конкуренток заверстучивают. Я лишь удовлетворенно улыбнулся, не став сопротивляться. Все же приятно, когда за тебя волнуются так. чего греха таить, я бы поступил точно так же. Хотя нет, вру. Куда жестче. Если бы тот актерышка начал к ней клеиться, боюсь, съемки сериала пришлось бы заморозить на некоторое время в связи с невозможностью главного актера исполнять свои обязанности. И это я еще мягко. Ну да ладно. Это лишь мысли. Идиотов тут не было. Так что вся экскурсия прошла тихо и спокойно. И вот мы добрались до гримерки. Раз уж согласился, пора исполнить свою роль. Что только не сделаешь ради славы рода. «Вау!» — слитно выдохнули девушки, едва зайдя внутрь. «Какие шикарные реплики платьев образца XV века. Всегда хотела такие поносить. Но, увы, они уже давно вышли из моды». С легкой печалью и завистью вздохнула Лиза. «А зря. Мне кажется, приди и в таком набал, мне это будет фурор». На манекенах у дальней стены расположилось несколько мужских и женских нарядов различных цветов. «Не могу не согласиться», — кивнула Ера с блеском в глазах, потрогав ткань. Шелк, Надо же! И весьма хорошего качества! Но вы не скупитесь на реквизит! Естественно, работаем только с лучшими мастерами. У нас все должно быть максимально аутентично», — явно довольная такой похвалой улыбнулась режиссер. Еще бы! За такие-то деньги!» — прошептал себе под нос я. «Знаете, девушки, а ведь мы можем и вас снять. Не в массовке, разумеется, но... Стеф, слушай, а может, у Дракулы была супруга, а?» — повернулась она к сценаристке. «Я как-то об этом не думала. Ну знаешь, ты права. Мы Это только придаст глубины этой сцене. Хм, а что, если сделать не одну жену, а три? Так я могу быстренько поправить сценарий». С горячей безуминкой в глазах она достала ноутбук из сумки и тут же, прямо на весу, стала на нем что-то набирать. «Мне кажется, это будет уже перебором», — поморщился я. «Мой предок, конечно, был могучий все дела, но три жены...» «Ну, значит, жена и две любовницы. В конце концов, для тех времен это было в порядке вещей», — на миг отвлекшись от экрана предложила Стефани. А, -а, -а, -а, «А... молчи, Влад, просто молчи. Не ружь мечты», — остановила меня палеолог. «Ты не представляешь, как нам обзавидуется, если мы сыграем в этом сериале, пусть даже эпизодическую роль». Да родители меня за такое, скорее всего, прибьют, но оно того стоит. Ведь вы тоже за девочки? Конечно. Без доли раздумий кивнула Лиза. Я, я... Замялась обычно спокойная Инга, но затем взяла себя в руки. Я в деле. Такой шанс упускать просто нельзя. Спорить дальше было бесполезно. Ладно, хотят сняться, пускай. Тем более, что режиссеры и сценаристы сами только за. Могу их понять. Три столь сногсшибательные девушки будут отлично смотреться в кадре и поднимут рейтинги. И ладно, Инга. ее род не столь известен. Но рода долгоруковых и палеолог довольно известна в империи. Новостной фон после съемок этих девушек будет просто огромным. А что это значит? Дополнительная бесплатная реклама сериала. Я, как основной инвестор, от этого только в плюсе буду. Так что пусть будет так. Потратив почти час времени на переодевание и макияж, мы наконец были готовы. в съемках на самом деле не было ничего сложного. нужно было лишь заучить несколько реплик и смотреться максимально аристократично в кадре. Что уж говорить это я умел съемки продолжались почти до самого вечера и лишь когда все закончилось, я смог спокойно вздохнуть. а еще я начал больше уважать актеров. Раньше казалось, что они тут просто кривляются, да зарабатывают миллионы рублей ни за что. Лишь побывав на их месте, я понял, что это тоже тяжелый труд. Целый день на ногах, в неудобных одеждах, гриме и под светом десятков сапитов, которые палят, будто мы в пустыне какой-то. На это надо иметь отличную физическую подготовку, чтобы выдерживать такое. И ладно я или мои подруги. Мы с детства тренировались. Плюс не стоит забывать про укрепление тела маной. Актеры это обычные люди без каких-либо сверхспособностей. Расстались мы вполне довольны друг другом. Мне был интересен новый опыт, но режиссер была довольна нашим появлением в будущем сериале. Про девушек даже говорить не буду. Едва все закончилось, они ни на минуту не смолкали, обсуждая произошедшее. И, судя по их речам, на ближайшем балу нас ждет появление девушек именно в платьях образцам моды 15 века. Ну, может, только слегка доработанных для удобства. Ну да ладно. Это их дело. Главное, что они довольны. Мне большего и не надо. Сейчас единственное, что мне хотелось, это завалиться в прохладную постель и отрубиться до утра. Развезя девушек по домам, это я и сделал.